Итоги и уроки Лучше всего итоги сражения на подступах к Ленинграду в августе-сентябре 1942 года сформулировал командующий 11-й армией фон Манштейн. Если задача по восстановлению положения на восточном участке фронта 18-й армии и была выполнена, то все же дивизии нашей армии понесли значительные потери. Вместе с тем была израсходована значительная часть боеприпасов, предназначавшихся для наступления на Ленинград. Поэтому о скором проведении наступления не могло быть и речи. Примечание. Манштейн. Утерянные победы. Москва-АСТ, Санкт-Петербург, Терра-Фантастика – 1999 год. Страница 299, 302. Конец примечания. Вскоре армия Манштейна была перемещена в район Великих Лук в связи с ожидавшейся крупной советской наступательной операцией на центральном секторе фронта. Затем штаб 11-й армии стал штабом группы армий Дон и был задействован на Сталинградском направлении, участвовавшие в штурме Севастополя дивизии остались под Ленинградом в обороне. Двенадцатая танковая дивизия 18-й армии вместе со штабом 30-го корпуса будет брошена на отражение советского наступления на Ржевский выступ в ноябре-декабре 1942 года. Вскоре штаб Фредтер Пико станет пожарной командой Восточного фронта. Единственный реальный шанс немцев на захват Ленинграда был упущен. Город был спасен. По данным штаба Волховского фронта, безвозвратные потери его войск составили 40 тысяч 85 человек, санитарные 73 тысячи 589 красноармейцев и командиров, всего 113 674 человека. По немецким данным, всего в ходе боев в плен было взято 12 370 человек, 193 орудия и 244 танка были уничтожены или захвачены. Потери немецких войск... С 28 августа по 30 сентября 1942 года составили 671 офицер и 25265 унтер-офицеров и рядовых. Из этого числа 172 офицера и 4721 солдат были убиты. Наиболее значительный урон понесли штурмовые подразделения пехоты и саперные части. Очередная попытка прорыва блокады Ленинграда натолкнулась на независимо спланированное немецкой стороной наступление на город. Вместо хорошо известных и потрепанных предыдущими боями соединений 18-й армии Наступление 8 и 2 -й ударных армий на полном ходу уперлось в крупные резервы противника, переброшенные из Крыма. На войска Волховского фронта обрушились самолеты 8-го авиакорпуса, тяжелая артиллерия и даже новейшие немецкие тяжелые танки «Тигр». Если бы не эти обстоятельства, нет никаких сомнений, что штурмовые группы 2-й ударной армии встретились бы с войсками Ленинградского фронта, они это сделают несколько месяцев спустя, в январе 1943 года.